Глава третья. Золотой шелон в страну стрелков, коров и сыра. Утром мы уже ехали по железной дороге. Ящики распихали под полки так, чтобы они не бросались в глаза. Паспорта у нас были русские с дублированным текстом по-французски. Маша паспорт выписал русский посол в Афинах на имя великой княгини Марии Ивановны Степановой-Абиссинской. У Агеева был немецкий паспорт, выписанный на его имя при освобождении. Мы с Машей с интересом смотрели в чисто вымытое оконное стекло, за которым мимо проносились ухоженные поля и виноградники, перемежающиеся одинаковыми с виду селами и небольшими городками. К сожалению, во французских поездах не кормили, но Агеев прихватил дорожную корзинку с провизией и парой бутылок неплохого местного вина, так что в дороге мы не голодали и не бедствовали. Сергей выбрал поезд с минимумом остановок, хотя для этого нам пришлось встать пораньше, Это был практически ночной экспресс, прибывающий в Цюрих к обеду. По сравнению с русскими вагонами, здесь каждая купе первого и второго классов имела отдельную дверь, а третьего класса в поезде вообще не было. Диваны не раскладывались, разве что в первом классе они были шире, и можно было повернуться боком и дремать полулежа, что Маша и сделала, когда ей стало скучно смотреть на пробегающие довольно однообразные пейзажи. На остановках мы не выходили и держали дверь закрытой, Правда, потом пришлось по очереди сходить в туалет на длинной остановке. В вагоне туалета просто не было. Мне стало понятно, почему в поезде нет вагона-ресторана, а кто туда на ходу пройдет, если добраться можно было бы только через перрон на остановках, а на каждой из них было довольно приличное кафе, где и подкреплялись пассажиры. Впрочем, вагонов-ресторанов не было и в русских поездах, вроде бы они появились только на Транссибе, где в экспрессе была и церковь-часовня, и гимнастический зал. Возможно, это была калька со знаменитого Восточного Экспресса, только там церкви в составе не было. Так или иначе, до границы мы добрались без приключений. Перед границей Сергей поправил мой внешний вид и сказал, что говорить будет он, как лицо сопровождающее, а его превосходительство и ее императорское высочество до разговора с простым жандармом могут и не снисходить. Так и случилось. В дверь постучали. Сергей открыл и только произнес наши титулы, как усатый жандарм взял под козырек и пожелал нам счастливого пути. На швейцарской границе в купе вообще никто не стучал и не заходил. Может быть, усатый жандарм передал по цепи, что едут важные господа, и будет лучше от греха подальше их лишний раз не беспокоить. Так границу и проехали. Я ожидал, что будут тоннели через горы, и мы увидим горные пики. Но Сергей меня разочаровал, сказав, что построенный 10 лет назад сенгатарский тоннель соединяет Швейцарию с Италией. Идет от Цюриха на юг по направлению в Милан. Вот там и есть горные пики, так как тоннель пробивает главный альпийский хребет, но мы тоже увидим заснеженные горы вдали. Зато скоро будет Женева и Большое Женевское озеро. Действительно, Швейцария оказалась гораздо живописнее Франции, и Маша только ахала, смотря в окно на виднеющиеся вдали горные цепи. Таких высоких гор в Абиссинии нет. Проехали Базель, а там и Цюрих близко. Приехав на вокзал, Сергей побежал договариваться с возщиками-грузчиками и скоро явился в сопровождении целой бригады бородатых мужиков в широкополых шляпах и жилетах, перепоясанных широкими ремнями с надраенными медными пряжками. Грузчики были довольно бандитского вида, о чем ей сказал Сергею по-русски. Но он засмеялся и сказал, что это самые добропорядочные швейцарцы. Раньше за воровство в Швейцарии руку отрубали и пять сотен лет такого обычая напрочь вытравили желание позавиться на чужое. До банка мы добрались также, без приключений. И целых два часа три клерка взвешивали и считали золото. А Сергей с Машей тем временем сидели в ближайшем кафе и лакомились кофе с пирожными. Собственно, лакомилась Маша, а Сергей контролировал внешнюю обстановку. У нее, кстати, была подмышечная кобура, сделанная по моему образцу, и второй револьвер сзади за поясом брюк. Но благодаря расстегнутому сюртуку это было незаметно. Стрелять ему, конечно, пришлось бы по очереди с одной руки, зато патронов целой дюжина. Наконец, все благополучно закончилось, золото перекочевало в подвалы банка, я получил на руки необходимые бумаги с легким саквояжем, в котором остались бумажные франки и немного лир, присоединился к Сергею с Машей. «Теперь осталось еще две задачи», — сказал я Сергею. «Первое. Где хороший гостинец недалеко от вашего дома? И второе. Где самый лучший ювелирный магазин?» Вопрос решился просто. Сюрих конца XIX века — это тихий провинциальный городок по сравнению с Москвой века XXI. Купили серебряную ложечку для Маши маленькой, сережки с изумрудами для Лизы и такие же для Маши большой. Хотя у нее ушки не проколоты, разве может одна женщина позволить, чтобы другой была красивая цацка, а у нее нет. Тем более, что все обошлось в три с небольшим тысячи франков. Да еще удалось туда же пристроить 600 лир, что обнаружились вчера в коробке для раздачи вкладчикам Асмерского банка. И еще тысяча вернулась мне из денег вороватого интенданта. Я ему их потратить на мясо давал, а място ведь бесплатно оказалось. Золото интенданта порвну разделили, внеся перед этим тысячу золотых в казну для сдачи в Петербурге. Так что с подарками мы завалились в квартирку Агеевых. Подарки понравились. А вот квартирка Агеевых мне не понравилась. Почти под крышей, как-то все убогонько, хотя телефоны и горячая вода в квартире есть, наряду с ванной и ватерклозетом. Пока женщины щебетали, умиляясь малютке Маше, спросил Сергея про их планы. Ведь Лизе еще 4 года учится. Планируют ли они остаться в Швейцарии или уедут? Агеев ответил, что, скорее всего, уедут, так как будут искать работу, скорее всего, во Францию. Там все же возможностей больше. Еще больше возможностей в Германии, но туда Сергей больше не ногой. В Россию возвращаться не будут, так как Лизи врачом там не устроится, даже со швейцарским врачебным дипломом. «А я вот собрался налаживать бизнес в Швейцарии», — сказал и увидел, как удивился невозмутимый Агеев. «А для чего, по-твоему, я золото сюда тащил?» Швейцарские банки считаются надежными, здесь многие богатые люди хранят свои деньги. Деньги должны работать и делать новые деньги. Я хочу купить долю в швейцарском фармацевтическом бизнесе, причем таком, который скоро превратится в крупный международный компании. У меня есть три кандидата здесь – Сандес, Гейги и Хоффман. С Сандесом все ясно, я рассказал, что один из партнеров серьезно болен и может умереть. Поэтому хочу прикупить освободившийся пакет акций. Сам Сандо пока на это не готов и будет рад, если кто-то разделит с ним бизнес. А вот сын предпринимателя Хоффмана в этом году женится на наследнице владельца фармацевтической компании Ларош и, вложив 200 тысяч франков, объединит обе компании под названием хоффман Ларош. У меня есть что предложить для сотрудничества, так как компания «Рош» работает над противотуберкулезным препаратом «Тиакол» из гвоякола, получаемого из гвоякового дерева. Эффективность его так себе, почти плацебо хотя его рекомендуют лучшие базальские профессора, где и находится штаб-квартира компании. Я не стал упоминать о том, что через три года после смерти отца Хоффман получит наследство в 400 тысяч франков и расширит компанию. Тогда компания начнет выпускать достаточно широкий спектр препаратов, включая средства против инфекции ран Айрол в виде раствора и присыпки с составом из йода и соли висмута, а еще убойная смесь. Одним словом, мой СЦ лучше аэрола, а гваякулы в подметке не годится в тивостопу и тубициду. Но компания уже провела работу с местным фармакологическим и врачебным истеблишментом, поэтому игру можно вести двояко. Либо убедить Эдуарда Сандо начать войну против Роша, предложив более эффективные препараты, и, когда враг будет измотан, вступить с предложением мира объединить компании. Либо сразу пойти к Хофману и предложить ему эксклюзивную дистрибьюцию моих препаратов. Связи у него наработаны, выгода будет взаимная и меньше редкого гвояка у дерева пострадает. «А ты не боишься, что этот гвоекол окажется эффективнее твоих лекарств?» «Да что ты, Сергей, Гвоекол против моего тубицида, что рыбацкая лайба против броненосца». «Ага, поплавал на броненосце и стал морским волком», — попытался подколоть меня Сергей. «Ты же корабли до этого только на картинках видел». Во-первых, броненосцы не плавают, а ходят. Во-вторых, у меня в Эфиопии целая итальянская эскадра в малоповрежденном виде была. Захотел бы, адмиралом стал. Послушай, это не про захват эфиопами итальянских кораблей, ты говоришь, удивился Агиев. А я-то думал, газетчики, как всегда, наврали корба, Так это твои эфиопы сделали? Ну, не эфиопы, а казаки в основном, хотя и эфиопы были. А ты-то тут при чем? Как при чем? Спланировал все я, гранаты мои, да и сам я из пулемета палил. Один крейсер утопили, а захватили крейсер, две канонерки именно носит да еще транспорт. Однако, теперь вижу, что с аптекарями ты справишься. Тоже бомбами бросаться будешь? Нет, один итальянец, гангстер, говорил, что добрым словом «револьвером» можно добиться гораздо большего, чем просто «револьвером». Вот с аптекарями я буду говорить добрыми словами. Так бы сразу сказал, а что третья компания аптекари Гейги? Вижу, что как-то Сергей не очень верит в мои возможности, поэтому начал издалека, напомнил о наших экспериментах с анилином, что привело к синтезу тринитротолуолы, и красителей для тканей. Так вот, будь у меня тогда химики из Гейги, профессор Шонбейн, например, я бы сейчас не 6 препаратов выпускал, а 66. Ну, конечно, погорячился, но десятка-два первоклассных точно. Кроме того, с Гейги сотрудничал профессор химии Жюль Пикар, тоже известный специалист по органическому синтезу. Вот к ним у меня интерес чисто научный, тем более, что компания СИБА, с которой слилась Гейги, является оригинатором, то есть изобретателем пирозинамида, довольно простого соединения, проще, чем ПАСК, но тоже активного в отношении бактерий туберкулеза. Вроде бы и рифампицин они изобрели, но уверенности у меня нет, тем более, что это полусинтетический антибиотик, а дорога к ним еще лет на 60 закрыта. Реально только нативные природные антибиотики сделать. В чем, благодаря воспоминаниям Андрея Андреевича, появилась некоторая технологическая зацепка. А еще, друг мой Сергей, я своего ведущего химика лишился. Сманила у меня компания Фарбин Индустрии, Немцы, чтобы мне сонно хлебавше было. Так что еще отдельных химиков, а на родной земле еще год назад отчаялся их найти. Но что ты хочешь от страны, которая все клепает по западным образцам, и свой отечественный изобретатель ей не указ, а когда то же самое привезут с Запада, да еще в красивой упаковке, с визгом выстраиваются в очередь. Помнишь историю с царьградским шелком и чем все закончилось? Да, печально закончилось. Не ты первый, Саша. Нет пророка в своем отечестве. Да, пророка нет, зато купцы есть. Знаешь ли ты, что я этот шелк по весу золота в Африке продавал? И еще просили, да быстро кончился. Вот думаю покрасить еще штук 200 шелка и отправить груз с верным человеком». Это представляешь туда тонну шелка, назад тонну золота, хотя цена начнет падать при насыщении рынка, и спрос уменьшится, но ну, хотя бы 330 кг, что легче намыть 20 пудов золота или покрасить 200 штук обычного белого шелка. И вот так мы говорим, и вдруг мне подсказка из подсознания: гваякол, как продукт сухой перегонки не только гвоякового дерева, а просто обычного бука. Это сырье для производства фтивазита, то есть гвоекол после небольших плясок с бубном может превратиться во втивазит. Конечно, потом его полностью синтетическим путем получали, но первые опыты были с гвоеколом, который сам по себе особого действия на туберкулезную палочку не оказывает, но при взаимодействии с заниазида, а он уже получен под названием тубицид, и ванилина дает еще более эффективный препарат в тивазид. Попросил бумагу, чтобы записать идею айда Андрей Андреевич, иначе он мысль подогнал. Сергей даже забеспокоился. По его словам, я в лице изменился, побледнел, а потом взял бумагу и быстро-быстро стал записывать карандашом. «Не волнуйся, ты просто стал свидетелем того, как рождаются изобретения. Мне теперь даже беглый химик Петя Воскресенский не нужен». Похвастался я не своим открытием. «Вот новый препарат против туберкулеза, и формулка есть, и технологический процесс в черне записан. Это круче, чем известный Петя синтез из ониазида, который он все равно воспроизвести в Германии не может. Там тоже патент есть». «Слушай, Саша, а у меня есть интересный здешний юрист, который занимается всякими нарушениями прав предпринимателей. Он мне обязан, я его защищал и успешно от покушения. Этот присяжный поверенный подвергался угрозам анархистов за то, что защищал местных фабрикантов, и они решили его убить. Так он меня нанял, несмотря на то, что я однорукий, у бандита бояться меньше будут». «Ну и что, спас ты присяжного?» «А то». Анархист вырядился в плащ с широкой шляпой, с черной бородой до глаз, но чисто сам Гарибальдь пожаловал. Я его за версту приметил, и как только он кинжал вытащил, локоть ему и прострелил. Он был зачем-то еще другой рукой за пазуху полез. Тут я его и добил. Адская машинка у него еще за пазухой была припасена, но кинжалом тормонтичнее. Тут женщины прервали наш разговор с взаимной похвальбой. Ну что с мужиков возьмешь, дай только помериться, хорошо, если есть чем. Я имею в виду доблестью и храбростью, а не тем, о чем вы подумали. Маленькая Машенька и впрямь была хороша, я сказал, что она похожа на Сергея, он глаза точно папины. Впрочем, это я сказал только Сергею, а он посетовал, что с малышкой возиться ему сейчас не дают. Она на ручки просит, особенно когда у нее зубик резался, плакала, а еще видите, этих зубов до двух десятков будет, причем в первый год прорежется четыре, и дети всегда при этом плачут и не спят. Посоветовал ему сделать колыбельку, легкую в виде плетеной корзинки, и приделать ее на плечевую разгрузку, вроде как была для моей гранат. То есть шить лямки, а для безопасности, чтобы ребенок не выпал вперед, еще продублировать их к внешнему краю корзинки. И будет машинка там лежать, слышать, как папино сердце бьется. А это малышей всегда успокаивают, если головка повернута влево, там, где слышны тоны сердца мамы или папы. Набросал чертежик, все реально, а как подрастет, может рюкзачок нагрудный сделать, так, чтобы ножки свешивались. В Африке мамы так носят младенцев. Зато привычных вывихов бедра у африканских младенцев практически не бывает, в отличие от туго европейских. Саша, ты всегда что-нибудь дедако изобретешь. Откуда у тебя это? Так, как-то само в голову приходит. Вот вспомнил африканских женщин, как они младенцев носят. Хотя таскают они их чаще за спиной, а то и в платке на боку, по-всякому. Сергей, скажи, пожалуйста, а как швейцарскому президенту на прием попасть? Зачем тебе президент? Хотя здесь все проще, чем в России. Запишись, и если вопрос интересен президенту для обсуждения, тебя пригласят. А что ты ему хочешь предложить? лекарство? И лекарство тоже. Для Центральной Европы туберкулез – проблема, особенно для Германии. Но и в Швейцарии много туберкулезных клиник и санаториев, поскольку есть две точки зрения. Одна та, что сухой жаркий воздух хорош для лечения, а вторая придерживается того, что чистый горный воздух Тоже способствует излечению. И обе правы. Но только при хорошем уходе и питании. Сам по себе воздух – ничто. Это только часть лечения. Бедняки и здесь болеют. Хотя королей больных туберкулезом тоже хватает. Я объяснил Сергею, что хочу поговорить с президентом по вопросам обороны его маленькой страны. Насколько я знаю, это очень актуально для Швейцарии, которая озабочена своей независимостью. А большую армию выставить не может. Поэтому пошла по пути тотального вооружения населения на милиционной основе. С этим связаны культ стрельбы в Швейцарии. Я хочу предложить пулеметы и ручные бомбы для повышения боеспособности швейцарской армии против численно превосходящего противника. Постой. Какое отношение ты имеешь к пулеметам? Ты же не изобретатель этого оружия? Да, не изобретатель, но уже две недели как владелец 40% акций компании, производящей пулеметы «Максим», и имею право выдачи лицензий на производство этих машинок смерти. Кроме того, у меня личный боевой опыт применения пулеметов, которых пока нет ни у кого в мире. Сергей согласился, что это меняет дело, и предложил прямо сейчас узнать, примет ли меня президент. Что это так просто? Я тебе объяснял, примет, если заинтересуется, и у него есть свободное время в ближайшие дни. Ну, так что, звонить? Только учти, страной правит Федеральный Совет, он и является коллективным главой правительства. И каждый член Совета, а всего их семь, по очереди один год исполняет обязанности президента. Сейчас президентом является Вальтер Хаузер, он избран от кантона Цюрих и часто здесь бывает. Но звонить ему домой нельзя, только через приемную Федерального совета. Он сын владельца кожевиного завода и сам им тоже управлял. В швейцарской армии дослужился до звания полковника артиллерии. Что же, по крайней мере, дураком быть не должен. Помнишь присказку «умный» и в артиллерии? Я с ним не знаком, хотя видел не раз, он стреляет на том же стрельбище, где и я. «Давай звони. Если в эти два-три дня меня не примет, значит, тебе придется с ним подружиться, если ты, конечно, захочешь быть управляющим моим заводом с окладом эдак пранков 500 в месяц для начала». «Если ты не шутишь, то звоню». Сергей снял трубку и попросил соединить его с приемной Федерального совета. Через некоторое время ответил секретарь спросил что угодно. Сергей представился и спросил, не может ли его превосходительство, господин президент, принять его превосходительство действительного статского советника русской службы в отставке. Князь и генерал полковник Абессинской армии господина Степанова. На вопрос, по какому поводу визит, ответил, что по выгодному для Швейцарской Федерации производству современного вооружения, в том числе и не имеющегося у других стран. Его превосходительство господин Степанов является изобретателем и собственником патентов и лицензий на это вооружение и мог бы наладить его производство в Швейцарии. Кроме того, он единственный в мире человек, который имеет реальный боевой опыт использования этого оружия что позволил ему разгромить итальянские войска, в том числе и тогда, когда они в десятки раз превосходили собственные силы генерала. На том конце линии замолчали, а потом спросили, когда будет угодно господину Степану встретиться с президентом и членами Федерального совета, отвечающими за оборону. Агеев сказал, что в порту Тулона господина Степанова ждет броненосец, и ему не хотелось бы сильно затягивать визит, поэтому желательно встретиться в течение двух-трех ближайших дней. Потом в трубке что-то зашуршало, видимо, секретарь листал расписание встреч босса. Потом спросил, где господин Степанов остановился, узнав, что в Цюрихе, в отеле Шторхен. Секретарь ответил, что свяжется с господином президентом и сообщит, удобно ли господину Степанова время. На что Агеев сказал, что до вечера его превосходительство находится у него в гостях. Так что позвонить можно по этому номеру, ему, полковнику русской службы в отставке Агееву. Потом мы пошли обедать. Лиза всегда хорошо готовила, но здесь она произошла сама себя. Маше Большой тоже очень понравилось. И видя, как она уписывает седло барашка с грибами, хозяева искренне радовались. Я же предпочел запеченного фазана. Баранины я в Эфиопии, кажется, на всю жизнь наелся. Все запивалось приятным вином, и застольная беседа превратилась в дружеское общение. Улучив момент, Лиза сказала, «Твоя жена прелесть, береги ее, Саша». В разгар обеда позвонил телефон. Агеев прошел в прихожую, я за ним. Так и ей звонил секретарь президента федерации, который спросил, удобно ли господину Степанову прибыть для беседы в ратушу Цюриха во вторник в полдень. Я ответил, что конечно, и Агеев повторил, что удобно. После отбоя звонка я спросил, где находится ратуша. Да на берегу реки Лимат, там же, где твой отель, в старом городе, в ратуше сейчас кантональный совет заседает. А нынешний президент одновременно его председатель. Так что ехать никуда не надо, а то полдня туда, полдня обратно. Потом Сергей стал допытываться, как это я, патриот России, хочу продать лицензию на производство современного оружия иностранной державе. Поскольку Сергей уехал еще до полигонных испытаний в присутствии государя и наследника Цесаревича, а также до моей травмы, пришлось восстановить ход событий в той степени, что не могла ему рассказать Лиза. Объяснила Гееву, что все мои изобретения были отвергнуты военным министерством, и привилегий на них министерство не оформляло, так как, мол, ничего нового и полезного в этих штуках нет. Все мои заявки мне вернул новый начальник разведочного отдела, ставник великого князя Владимира Александровича, брата царя, который развалил отдел, сделав из него фискально-бухгалтерское заведение, выискивающее врагов, виновных в расхищении лошадиного корма. Я написал рапорт об отставке еще во время лечения в госпитале, куда я попал прямиком с полигона где провалялся три с половиной месяца. Правда, за это время написал магистерскую диссертацию по математике и даже защитил ее. Выйдя из госпиталя, был направлен в Эфиопию искать Исаула Лаврентьева, которого нашел у кочевников и выменял на пленного шейха, а потом Лаврентьев учудил, взял моих людей с семью пулеметами, батарею орудий и все профукал, а испугавшись, бросился под защиту эфиопской императрицы, которая посадил ее в тюрьму, где он и умер. Так что все вполне объяснимо, не нужны отчизне изобретения доморощенного прожектера. Лучше пусть придут извне, но от нейтральных держав, которые с Россией воевать не будут. Да и мне и тебе от этого польза будет, если ты со мной. Ты ведь, Сергей, еще не сказал, со мной ты или нет. Будешь здесь пенсионером или управляющим заводом, а то и несколькими заводами. Да, Саша, конечно, я с тобой, прости меня за прошлое, я ведь наорал тогда на тебя. Да ладно, ты мне теперь родственник, а между родственниками чего только не бывает, главное, чтобы зла не держать. А за то, что ты со мной, спасибо, ты мне нужен. Про патриотизм и внутри меня борьба происходила. Периодически взбрыкивал советский офицер и ученый Андрей Андреевич. Или эмоциональный Сашка был недоволен полностью с моей стороны. Например, когда я пытал гвардейца из охраны Негуса, пытаясь быстро узнать имя своего высокопоставленного недруга и разделся с недоброжелателем, пока он из моей шкурки чучела не сделал. Нынешняя моя личность, приблизительно на 70-80%, состояла из знаний и умений Андрея Андреевича но оставшиеся 20-30%, в зависимости от обстоятельств, заполняли знания русской орфографии, французского и немецкого языков от Шурки. Характер же у меня получился смешанный. В нем не было ничего от старика-пенсионера и безусого юнца. Несмотря на то, что по метрике Шурки, в чем теле я находился, было 23 года, себе я ощущал лет на 35. Получившаяся комбинированной личность казалась гораздо сильнее и подавила как вселенца, так и реципиента – Я не лишь изредка осмеливались внести свои две копейки и то, когда я их просил. То есть где-то я понимал, что надо беспокоиться о России, но в то же время ощущал, что как не беспокоиться о любимой родине, она о тебе не побеспокоится ни разу, и надо помогать себе самому и тем, кто тебе близок и дорог. А ход истории, как я убедился, и танком не свернуть. Это объективные законы развития общества, и ничего в них изменить нельзя. Как если бы я пытался усилием воли изменить закон всемирного тяготения. А что, говорят, у летающих йогов получается, но я лично этого не видел, поэтому считаю банальными фокусами шарлатанством. Вот таким шарлатанством я и считаю волюнтаристский подход к закономерностям исторического развития общества. Проще говоря, чему быть, того не виновать. 16 августа 1982 года. Цюрих, полдень, ратуша. Оказалось, что ратуша находится прямо через мост от отеля Шторхен. Всего метров 100 и видна из нашего окна. Отель старинный, ему более 300 лет, но вместе с новой гостиницей Плаза считается самым фешенебельным в Цюрихе. И это действительно так, куда там до него питерскую Англитеру, где я останавливался, приезжая в столицу. Я попросил Сергея сопровождать меня к президенту, и за четверть часа до полудня он ожидал меня в холле отеля, в русском мундире с орденами. Видимо, справил новый, когда приезжал в Питер оформлять пенсион. Я был хоть и не при всех наградах, но тоже выглядел весьма солидно в дипломатическом фраке с золотым шитьем. В ратуше нас встретил секретарь и спросил, не будут ли господа против, если при разговоре будет присутствовать, кроме президента, господин Эмиль Фрей, начальник военного департамента Федерального совета в ранге министра. Я ответил, что не против, и тоже прошу, чтобы при переговорах присутствовал господин Сергей Агеев, полковник русской службы в отставке и мое доверенное лицо в Швейцарии. Президент и военный министр встретили нас на пороге зала заседаний, где сохранилась средневековая обстановка ратуши и изразцовый камин. Показав нам эти исторические реликвии, президент пригласил нас в свой кабинет, который он занимал как председатель совета кантона Цюрих. Мебель в кабинете была старомодной, но добротной, перетянутая свежей кожей, и не казалась антиквариатом, но вносила дух добропорядочности и традиций. Пригласив нас сесть, президент осведомился, что будут пить гости, и если они курят, то в их распоряжении гаванские сигары. Мы отказались от сигара, Авдеев сказал, что не прочь выпить кофе, а я выбрал крепкий чай по возможности, с лимоном, то, что на Западе называют русским чаем, в отличие от английского, который пьют со сливками или молоком. Президент тоже выбрал кофе, а министр попросил принести ему стакан воды. Мне понравился непринужденный стиль общения швейцарцев, а им импонировало, что беседа будет без переводчика, так как Цюрих — немецкоязычный кантон. Разговор начался с событий итало эфиопской войны. Президент показал мне номер парижской газеты, где была фотография Нечипаренко, с абсолютно зверским выражением лица. Стоявшие за ним казаки также были явно недружелюбно настроены. Потом Ничипаренко сказал, что их сфотографировали во время стычки с пьяными матросами. Подпись под фотографией гласила, что это известный князь Искендер, из генерал и победитель итальянцев, путешествующий на русском броненосце в Петербург в качестве посла Эфиопии со своими воинами. Мы посмеялись, и я сказал, что это казачий командир, начальник охраны миссии, которую я возглавлял в качестве посланника императора Всероссийского а после начала войны ушел в отставку и стал главнокомандующим левого фланга эфиопской армии в чине генерал-полковника. Далее был рассказ о сражении при форте Макеле, захвате кораблей итальянской эскадры. Я подчеркнул, что это было возможно лишь благодаря пулеметам «Максима» ручным бомбам, снаряженным изобретенным мной взрывчаткой. Этой же взрывчаткой был утоплен итальянский крейсер. Скажите, генерал, а много ли воинов участвовали в штурме эскадры? Корреспонденты пишут разные. Кто всего о семи лодках, то о целой тучи пирог с чернокожими воинами, с ножами в зубах и ужасными бомбами в руках. Было всего шесть рыбачьих лодок и портовый баркас. Мы разыграли небольшой спектакль, как баркас портовой стражи отгоняет рыбачьи лодки от военных кораблей, так, чтобы сблизиться вплотную с бортами, после подрыва крейсера, когда все, в том числе и часовые, на палубах, а было раннее утро и команда еще спала, Отвлеклись на взрыв, лежащие на дне лодок казаки стали забрасывать палубы кораблей бомбами, а потом полезли с эфиопами на бордаш и еще швырнули несколько бомб вниз, трюмы и люки. После этого итальянцы решили сдаваться. Такие потери были при штурме кораблей. Один казак убит, двое ранены, оба уже поправились, двое бессинцев утонули, не умея плавать, так как сорвались в воду. Все удивились такому успешному завершению казавшейся невозможной операции. Я же рассказал еще и обои с кочевниками, где отрядом из 30 казаков с тремя пулеметами и применением ручных бомб удалось остановить наступавших кочевников на боевых верблюдах. Противник понес потери до 700 всадников, трудно было точно посчитать, так как лежали валы из тел, при этом среди казаков было лишь двое раненых. Подобный же эпизод был в бою при амба алаге где был уничтожен батальон итальянской пехоты и полбатальона берсальеров а генерал Ремонди попал в плен, и опять были использованы ручные бомбы и всего один пулемет. Генерал, это звучит просто фантастически, неужели это оружие так эффективно? Любое оружие эффективно только при его умелом применении. Далее я рассказал об особенностях использования рельефа местности, не забыв упомянуть о горах, с которых мы метали гранаты, оставаясь вне пределов досягаемости огня противника. Поэтому такое оружие будет незаменимо для использования в горных условиях, например, в Швейцарии. При этом каждый боец будет иметь как бы свою личную артиллерию. Позже я убедил швейцарцев в преимуществе гранат, так как они спросили, можно ли ознакомиться с действием моих гранат. Извинился, что не планировал встречу на официальном уровне и собирался только навестить тетушку. Поэтому гранаты с собой не прихватил. Их осталось немного, и они находятся в Тулоне. Для демонстрации нужны условия полигона. Гранат два вида и одного разлета осколков до 200 метров. Поэтому испытывать надо на площадке радиусом не менее 250 метров или бросать вниз в ущелье, имитируя метание бомб с гор. Я могу написать записку моему доверенному лицу, и он передаст несколько штук гранат. Если послать от вас сегодня курьера в Тулон с просьбой передать записку от меня на броненосец Чесма, то он может получить образцы и привести их мне, а завтра я продемонстрирую их действие. Президент вызвал секретаря и сказал, что я могу написать письмо. Я написал записку не Чапаренко или другого казачьего офицера, кто будет на месте, с просьбой выдать подателю записки пять гранат-ананасок и пять лимонок, а также десяток запалов для гранат, и расписался. Сверху конверта написал по-русски и по-французски, к кому обратиться. «Господин министр, поскольку курьер будет вечером и шлюпок у Пирса на броненосец не будет, где я могу прямо сейчас дать телеграмму на броненосец?» «Мне предложили ее написать, и я написал на имя командира Чесмы Вальронде, телеграмму латиницы, но по-русски» что от меня вечером прибудет курьер, и я прошу его встретить на пирсе и принять от меня письмо для Ясаула Ничепаренко или под Ясаула Стрельцова, а потом передать курьеру ящик для меня. Написал, что буду на борту Чесмы в четверг или, если можно, в пятницу, и что я остановился в гостинице «Шторхен» в Цюрихе, так что если что-то срочное, то можно найти меня там. После того, как курьер отправился, мы еще поговорили на военную тематику, я сказал, что кроме военного дела... У меня есть сугубо изобретение, и дальше рассказал про свои запатентованные препараты. Однако президент и министр сказали, что они ничего не понимают в медицине. Однако в среду в Берне заседает Совет Федерации, а потом, если я не против, члены Совета посмотрят действия гранат, а затем он приглашает меня отобедать вместе с членами Совета, где можно обсудить и вопросы использования моих лекарств». Президент опять позвал секретаря, и я продиктовал ему название препаратов и сказал, что в институте Пастера были напечатаны две статьи за подписями Мечникова и Агеевой про использование этих препаратов против стафилококков и туберкулеза. Услышав про туберкулез, президент оживился и велел найти эти статьи. Пришедший секретарь напомнил о других посетителях, и мы стали прощаться. Президент сказал, что детали показа мы можем обсудить с министром, а завтра в 11 до полудня у отеля нас будет ждать экипаж, который отвезет на станцию. Нас будет сопровождать чиновник Министерства иностранных дел, и мы теперь гости Швейцарской Федерации. Я сказал, что путешествую с женой, великой княгини Обессинской, на что президент ответил, что естественно, и на нее распространяется его приглашение. Разместят нас в летней резиденции для высоких гостей, и нам ни о чем не нужно беспокоиться.